Август Октавий, получивший за все вышеизложенное название Августа, стал управлять государством неограниченно. Но царского титула он не принял. К чему, — сказал он, — зовите меня сокращенно императором. Август украсил город банями и послал полководца Вара с тремя легионами в Тевтобургский лес, где тот и потерпел поражение. Август в отчаянии стал колотиться головой об стену, припевая «Вар! Вар! Отдай мне мои легионы!» В стене быстро образовалась так называемая «Варваринская брешь» — девятый год по Рождеству Христову. Август промолвил «Еще одно такое поражение, и я останусь без головы». Династия Августа предавалась пышности и быстро впала в ничтожество. Калигула, сын Германика, превзошел своих предшественников в праздность. Ему было лень даже рубить головы своих подданных, и он мечтал, чтобы у всего человечества была одна голова, которую он мог бы наскоро оттяпать. Этот ленивец находил, однако, время, чтобы мучить животных. Так своего лучшего коня, на котором и сам ездил, и воду возил, он заставлял еще по вечерам заседать в Сенате. После его смерти через посредство телохранителя, и люди, и лошади вздохнули свободнее. Унаследовавший престол дядя Калигулы Клавдий отличался слабостью характера. Воспользовавшись этим, приближенный исторгли у Клавдия смертный приговор для его жены, развратной Миссалины, и женили его на глубоко испорченной Агриппине. От этих жен... Был у Клавдия сын-британик, но наследовал престол Нерон, сын глубоко испорченной Агриппины от первого брака. Юность свою Нерон посвятил истреблению родственников, затем отдался искусству и постыдному образу жизни. Во время пожара Рима он, как всякий истый древний римлянин, грек тоже, не мог удержаться, чтобы не продекламировать про пожар Трои, за что и был заподозрен в поджигательстве. Кроме того, он пел столь фальшиво, что самые фальшивые души из придворных не могли порою выносить этого оскорбления барабанной перепонки. Бесстыдный Козлетон под конец жизни затеял поехать на гастроли в Грецию. Но тут возмутились даже ко всему привыкшие легионы, и Нерон с большим неудовольствием пронзил себя мечом. Погибая от отсутствия самокритики, тиран воскликнул, «Какой великий артист погибает!» После смерти Нерона наступили смуты, и в течение двух лет в Риме переменилось три императора — Гальба, убитый солдатом за скупость, Атон, погибший от развратной жизни, и Вителий отличившийся за свое короткое, но славное царство непомерным обжорством. Это разнообразие в монархах очень занимало римских солдат. Им весело было, встав поутру, справиться у взводного. «А кто, дяденька, у нас нынче царствует?» Впоследствии возникло много путаниц, так как цари слишком часто сменялись, и случалось, что новый царь входил на престол, когда его предшественник не успел еще как следует умереть. Выбирались цари солдатами на свой вкус и страх. Их брали за большой рост, за физическую силу, за умение сильно выражаться. Затем стали прямо торговать тронами и продавали его тому, кто больше даст. В римском вестнике «Нунтиус Романус» Сплошь и рядом печатались объявления. Отдается дешево хороший трон, малодержанный за сходную цену, или ищу трон здесь или в провинции, имею залог, согласен в отъезд. На воротах римских домов пестрели билетики. Сдается трон для одинокого. Спросить унтера Мордарьяна. Рим несколько отдохнул во время царствования кроткого и пугливого императора, прозванного Нервою, и снова впал в отчаяние, когда на трон влез Камот. Камот обладал большой физической силой и решил выступать на борьбе в местном фарсе. В римской биржовке Бурсиания Романа печатались инспирированные правительством статьи о подвигах комода. И вот массивная мебель катается клубком, сплетясь с эллирийской ящерицей, награждая последнюю искрометными макаронами и двойными нельсонами. Близкие люди поспешили отделаться от неудобного комода. Его задушили. Наконец воцарился император Геоклетиан, 20 лет подряд кротко сжигавший христиан. Это был его единственный недостаток. Диоклетиан был родом из Далмации и сыном вольноотпущенника. Одна ворожия предсказала ему, что он вступит на престол, когда убьет Вепре. Слова эти запали в душу будущего императора, и он многие годы только и делал, что гонялся за свиньями. Однажды, услышав от кого-то, что префект Апр — Настоящая свинья он немедленно зарезал префекта и тотчас же сел на трон. Таким образом, кроткого императора поминали лихом только свиньи. Но эти передряги так утомили престарелого монарха, что он процарствовал только двадцать лет, затем отказался от престола и поехал на родину в Далмацию сажать редьку, сманив к этому полезному занятию и соправителя своего... Максимиана. Но тот скоро опять попросился на трон. Диоклетиан же остался тверд. «Друг, — говорил он, — если б ты видел, какая нынче уродилась репа, ну и репа, одно слово — репа, да царствовали мне теперь, человеку не поспеть с огородом управиться, а вы лезете с пустяками». И действительно вырастил выдающую репу. 305-й год по Рождеству Христову.